Библиотека душ. Можно предположить, что люди захотят иметь генеалогическую библиотеку воспоминаний. Просматривая документы своих предков, мы видим лишь одномерные изображения, размытые контуры их жизни. На протяжении всей истории человечества люди жили, любили и умирали, не оставляя почти никаких реальных свидетельств своего существования. По большей части нам известны лишь даты рождения и смерти родственников, а между ними почти ничего. Сегодня мы оставляем за собой длинный след из электронных документов. История операций по кредитным картам, счета, электронные письма, банковские выписки и тому подобное Всемирная паутина по умолчанию становится гигантским хранилищем всевозможных документов, имеющих отношение к нашей жизни. Правда, они мало что говорят о наших мыслях и чувствах. Возможно, в далеком будущем всемирная сеть сможет стать гигантской библиотекой, хранящей подробности не только жизни, но и сознания людей. Не исключено, что в будущем. Люди будут время от времени записывать свои воспоминания, чтобы потомки смогли понять их переживания и душевный опыт. Посетив библиотеку воспоминаний своего рода, вы смогли бы увидеть и прочувствовать, как жили предки, а заодно и понять, какое место вы занимаете в мире. В такой ситуации любой мог бы заново проиграть жизнь другого человека, даже давно умершего. Для этого достаточно лишь нажать на кнопку. Если мое предвидение верно, это означает, что у нас появится возможность вызывать предков на «поболтать», просто вставив в аппарат диск и включив воспроизведение. С другой стороны, если вы захотите прикоснуться к жизни любимых исторических героев, Наверное, сможете почувствовать то, что чувствовали они в критические моменты своей жизни. Если у вас есть кумир, и вы хотите узнать, как он пережил и преодолел самые трудные моменты и самые серьезные поражения в своей жизни, вы сможете взять запись воспоминаний этого человека и заглянуть в его сознание. Представьте, каково было бы испытать эмоции ученого, лауреата Нобелевской премии. При этом можно практически на собственном опыте получить представление о том, как делаются великие открытия. А можно разделить с великими политиками и государственными деятелями их переживания в момент принятия принципиальных решений, изменивших картину мира. Доктор Мигель Николелис считает, что все вышеописанное когда-нибудь воплотится в жизнь. Он говорит... Каждая из таких записей ценилась бы, как уникальная драгоценность, единственная в своем роде среди миллиардов других тоже уникальных сознаний, которые когда-то жили, любили, страдали и процветали, пока не ушли в вечность, облегшись не в холодный молчащий мрамор могильных памятников, а оставшись с нами в виде живых мыслей, ярких историй любви и пережитых бед.